«Волчьи глаза». На математике я ни разу не вызвался отвечать. Все это время думал о Холли. К счастью, Джеймс Бриджер не стал меня спрашивать. У доски с уравнениями пришлось мучиться Лерою и Виоле. «Если бы я жила в обличье козы, мне бы все это не понадобилось», — проблеяла Виола. «В обличье козы тебе, к сожалению, пришлось бы отказаться от телевизора, интернета и салата из помидоров», — ласково напомнил ей мистер Бриджер. После урока, когда все собрали вещи и отправились во внутренний дворик на урок превращений, Бриджер шепнул мне. «Все образуется, Карак. Лиса все уладит, вот увидишь. остальное обсудим на моем следующем уроке. А сейчас иди отдыхай, у тебя измученный вид». Я молча кивнул, глядя, как волки гордо выходят из класса. Что, если Холли нарушила человеческие законы? Сможет ли мисс Кристал и тогда ей помочь? «До встречи», — сказал я, — так как ни за что не хотел пропустить первый в жизни мира урок превращений. Пока мы сидели на математике, мира забрал куратор-старшеклассник, чтобы научить его считать до 10 «Следующий урок у нас будет совместный». Но Джеймс Бриджер меня удержал. «Погоди-ка! Это еще что за укусы?» — нахмурившись, спросил он, разглядывая мои щеки, шею и уши, после вчерашнего усеянные красными точками. «На нас напала стая летучих мышей! Оборотней!» Рассказал я Бриджеру. «Летучих мышей оборотней?» Я редко видел Бриджера таким узумленным. «В этих местах их не водится». «Во всяком случае, вчера ночью они появились из ниоткуда и набросились на нас». «Только на вас или на волков тоже?» «Только на нас», — подтвердил я. «Считаете, волки каким-то образом их вызвали?» Бриджер, не раздумывая, покачал головой. «Вряд ли они на такое способны». Скорее всего, их подослал кто-то другой. Мы переглянулись, и меня бросило в дрожь. Мы оба знали, о ком идет речь. Неужели летучих мышей подослал Эндрю Миллинг? Может, волки попросили Миллинга отправить к ним его помощников? Как мы выяснили, Миллинг завербовал змеи, медведей и, вероятно, еще сотни других оборотней по всему западу США. Я бы не удивился, если бы ему удалось убедить стаю летучих мышей оборотней поддержать его план. Но доказательств у нас не было. Миллинг больше не угрожал мне. После нашей схватки на горе я ничего о нем не слышал. С чего ему вдруг посылать своих сообщников сражаться со мной? В глубокой задумчивости я собрал свои вещи и направился мимо лазарета во внутренний дворик, где проходили уроки превращений. Вскоре я уже сидел на траве рядом с другими учениками в спортивной форме. Все за исключением Хуанита и Мира в человеческом обличье. Запуганный Миро лежал на животе рядом с Джеффри и принюхивался, крутя по сторонам серой мордой. Айсидор Элвуд мягко посмотрел на волчонка. Но когда он повернулся к нам, его лицо приобрело обычное жесткое выражение. Никто не осмеливался пошевелиться. Все надеялись, что Элвуд вызовет тех же, что и всегда. То есть меня. Так и вышло. «Карак, покажи, пожалуйста, вашему новому однокласснику, что мы проходили на прошлых уроках». «Савин и поймет». Превращение в прыжке. Как назло. Я сомневался, что вообще сумею сегодня подняться с земли. Но я должен с этим справиться. Хватит и того, что я вчера опозорился перед миру, проиграв дуэль. Да и плохих оценок за превращение у меня уже было предостаточно. Я медленно встал, чувствуя устремленные на меня любопытные взгляды. Все уже знали, что произошло прошлой ночью. — Прыгни, пожалуйста, отсюда, вон на то дерево, — скомандовал Элвуд. — Прямо сейчас! Во внутреннем дворике стало очень тихо. Все с нетерпением ждали. Я глубоко вдохнул и попытался расслабиться, как учил меня Бриджер. Не замечать ничего вокруг, забыть про все заботы и боль. Я повернулся к осине, отстоящей от меня на расстоянии примерно в два человеческих роста, и слегка напружинил колени. Если не сумею превратиться, то плюхнусь на землю перед деревом или врежусь в ствол. «В любом случае, я буду выглядеть идиотом». Я прыгнул без разбега, еще в воздухе прошептал Тимбукту и с облегчением почувствовал, как превращается мое тело. То, что при этом футболка разошлась по швам, а с мохнатого сзада съехали шорты, меня не волновало. Оказавшись у дерева, я вцепился когтями в кору. Раздался звук, как в сильный дождь. Это зааплодировали остальные. Меня охватило теплое чувство. «Нет, я вовсе не неудачник». Пружинистым шагом я, в обличии пумы, вернулся на свое место и лапой отодвинул одежду. В следующий раз перед прыжком, пожалуй, сниму большую часть шмоток. «Неплохо», — сказал Элвуд. «Это была наивысшая похвала, которой я мог от него дождаться». «Кто тебя так отделал?» К счастью, не дожидаясь ответа, он повернулся к волчонку. «Доброе утро, Миру», — мягко проговорил Элвуд. «Ты уже знаешь свое человеческое обличие?» «У меня и вправду оно есть!» — Мира опасливо засопел. «Я в этом уверен. Хочешь попробовать?» «Почему бы и нет?» — Мира почесал задней лапой за ухом. Я невольно улыбнулся. «Если он попытается повторить этот трюк, будучи человеком, у него ничего не выйдет». Айсидор Элвот достал большое полотенце и несколько фотографий. На одной из них на берегу реки стоял мальчик и улыбался в объектив. На другой, тот же мальчик, завернулся в полотенце — Очевидно, глядя на фотографии, Мира должен был понять, зачем оно нужно. «Посмотри внимательно на эти фотографии. Что ты ощущаешь?» «У меня как будто зудит внутри», — отозвался Мира. «Очень хорошо. Сосредоточься на фото, почувствуй, как зуд пронизывает тебя насквозь. Не сопротивляйся ему». Мы ждали, затаив дыхание. Волчья морда Мира уже начала меняться, стала более плоской. Мех поредел... Сквозь него просвечивала розовая кожа. Больше пока ничего не происходило. Он все еще был больше волком, чем человеком. — Спокойно, — пробормотал Айсидор Закрой глаза. Видишь перед собой фотографии. Дальше все произошло очень быстро. И вот перед нами уже сидит мальчик лет пяти-шести с густыми темными волосами и желтыми волчьими глазами. — У меня получилось, — ликовал Миро. Мы рассмеялись. Он превратился почти целиком. Лишь задняя часть тела осталась волчьей и восторженно виляла хвостом. «Ой, какой он милашка!» — раздался девчачий голос, и мы засмеялись еще громче. не лули это было Трудно сказать. Надеюсь, меня она не считает милашкой. «Клифф, поможешь ему завернуться в полотенце?» — попросил мистер Элвуд с улыбкой. «Невероятно. Значит, это не слухи, что он умеет улыбаться». Мира, напротив, перестал улыбаться и в ужасе разглядывал свои руки. «Ой, у меня больше нет шерсти! У меня больше нет шерсти! Но она мне еще нужна!» «Сейчас не нужна», — успокоил его Элвуд. «Она у тебя опять появится, когда ты превратишься обратно в волка». «Вот оно что!» Мира начал прислушиваться к своему человеческому голосу, который слышал впервые. «Ой, я слышу себя! о о а, -а, -а, -а, -а, -а. <рески> свой голос попробуешь на перемене», — перебил его учитель превращений. «Останься пока в человеческом обличье, чтобы привыкнуть к нему. Хорошо?» Мира его уже не слушал. Он восторженно наблюдал за шевелящимися пальцами на своих ногах. На следующее утро мы обнаружили на грифельной доске новое изречение, написанное красивым размашистым почерком Лу. «Каждое существо — лишь тихий вздох земли». Звучит красиво, хотя я и не чувствовал себя чьим-то вздохом.